Вот, например, как раз сейчас в офисе появилась новая клиентка, элегантная, коротко стриженная дама в роскошном полушубке из риси. Теперь, когда закончились новогодние каникулы, которым всегда предшествует чуть ли не самая горячая в году парад для сотрудников туристических агентств, в работе наступило некоторое затишье, и Даша сразу обратила внимание на единственную за этот день клиентку.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 Как вести себя с ней, как разговаривать, чтобы не спровоцировать какую-нибудь неадекватную реакцию? Ведь сумасшедший народ не предсказуемый. Ей тут же вспомнились истории о клиентах со странностями, которые рассказывали коллеги. Когда работаешь с людьми, успеваешь набираться всякого. Но даже еще ни разу в жизни как-то не пришлось сталкиваться с психически больными. Боже миловал. И от того она сейчас здорово растерялась.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 И повторяю, я пришла не издеваться над вами, а помочь вам. Ведь все это время вы находитесь в мучительных раздумьях, как вам поступить, что сделать, чтобы забыться своей несчастной любви. И кидаетесь из крайности в крайность: то собираетесь пойти к психоаналитику, то решаете обратиться к колдунам и гадалкам, даже нашли в интернете потомственную ведьму Лилид, которая обещает мгновенный и окончательный преворот или отворот.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 Что вам осталось? Одним учение? Так хотели бы вы перестать страдать? Конечно, хотело бы, кому такое понравится. Неопределенно пожала плечами Даша. А раз так стало быть и по рукам, лицо женщины осветилось торжествующей улыбкой. И так мы договорились. Ждите на днях нечаянную, но очень и очень значительную радость. А сейчас я оставлю вас на минуту, простите.